Глава 6 Я хрипло рассмеялась, представив, как жалко выгляжу. Сижу, перепачканная в крови, на полу самой роскошной умывальной из тех, которыми мне доводилось пользоваться, и рыдаю. Умывальня была размером в половину моего дома. Куполообразный потолок украшала ручная роспись, изображающая неспокойное вечернее небо. Сквозь звезды, которыми были усеяны сапфировые и обсидиановые завитки, лился свет, и меня озаряло их неровное сияние. В нише стояла статуя фонтан богини Люмнос, поднимающаяся из бурлящего бассейна. Ее окружали умывальники из чистого золота. Банки из резного хрусталя с мылом и духами – Рядами выстроились на полках вдоль стены. Имелся даже камин, в котором догорали последние угольки, согревая пирамиду мягких пушистых полотенец. Я опустила взгляд на пол из темного мрамора, белые и золотые прожилки которого кружились у кровавых следов, идущих прямо ко мне. Прекрасно. Просто замечательно. Я смахнула слезу тыльной стороной ладони, сама толком не понимая, по какой причине плачу. Возможно, из-за того, что своей некомпетентностью чуть не убила совсем еще юную девушку. Или из-за того, что невыносимый потомок смотрел на меня, как на букашку, которую нужно раздавить каблуком. Или я просто по-детски скучала по маме. Встреча с брюнетом вернула меня в тот проклятый вечер. В тот день я в последний раз видела веселые морщинки вокруг маминых глаз, слышала ее звенящий смех и чувствовала тепло наших переплетенных рук, когда мы вместе шли в город». До сих пор я не позволяла себе думать, что мамы больше нет. Ради своей семьи я поддерживала иллюзию того, что она жива и рано или поздно вернется домой. Но, сидя в королевском дворце в окружении потомков, отчего мама всю жизнь пыталась меня спасти, чувствовала, что пути назад нет. Что это прощание. Жизнь после Ореля Беллатор. Пять минут. Пять У тебя пять минут на жалость к себе. Потом станешь и вернешься к работе. Я прислонила голову к холодной каменной стене, закрыла глаза, и шесть месяцев сдерживаемые боли обрушились на мое разбитое сердце. Мы вернулись в Центр Целителей, а Мора осталось, чтобы проведать пожилого члена королевской семьи, который был пациентом моей мамы и, как я теперь понимала, королем Люмноса. К моему облегчению, все три пострадавших ребенка остались живы и должны были полностью восстановиться. Только Эльрик удосужился поблагодарить нас за помощь, остальные потомки ушли, не удостоив нас и взглядом. Таинственного брюнета я больше не видела и до сих пор сомневалась, что правильно поступила, не спросив его про маму. Теперь я сомневалась в том, что мне когда-нибудь представится новый шанс. На обратном пути я впервые увидела Люмнес-Сити. Теоретически смертным позволялось в нем жить, однако позволить себе подобное никто не мог. Самые скромные жилища — представляли собой огромные, пышные особняки с колоннами, озелененными террасами и высоченными окнами, согретыми светом искрящихся люстр. До нас доносились ароматы свежевыпеченного хлеба, мясо на гриле со специями, букетов цветов. Ничего похожего на резкие запахи нашей деревни смертных. Как странно, всю жизнь провести в двух шагах от такой головокружительной роскоши, но быть при этом от нее настолько далеко». Не то, чтобы я была совсем не отёсанной. Я периодически посещала шумные порты Мэроса, королевства моря и неба, а также Фортоса, королевства силы и доблести нашего ближайшего соседа на юге. В Фортосе познакомились мои родители, когда оба служили в армии Имариона. Командовал армией король Фортоса, но служили в ней смертные и потомки из каждого королевства. Использовать армию мог любой из монархов, если внутренняя королевская гвардия вдруг не справлялась со вспыхнувшим конфликтом. Наша семья часто посещала штаб-квартиру армии в Фортесе. Отец, чтобы пообщаться со старыми приятелями, а мама, чтобы встретиться с хорошо подготовленными и хорошо оснащенными армейскими целителями. Южнее Фортеса лежал Фаунас, королевство зверей и чудовищ, где жили потомки, бывшие, по слухам, ближе к животным, чем к людям. Смертных Фаунас не допускали. Дозволялось только миновать его, следуя строго по кольцевой дороге, ведущей в Арборос – королевство корней и шипов. Благодаря богатой растительности, Арборос поставлял множество лекарственных трав, которые мы использовали в центре. Раз в год мама ездила в Арборос пополнять запасы, и я изредка ее сопровождала. Наш северный сосед, Монтиус, королевство льда и камня, формально был закрыт для посещения смертных. Хотя мы с Генри тайком пробирались через границу – посмотреть на умопомрачительные лавандовые горы с заснеженными вершинами. Мы даже заметили вдали диковатое кочевое племя потомков Монтиаса, прятавшееся в пещере среди каменистой местности. Оставалось лишь три королевства, на землю которых я не ступала никогда. В Софос королевство искры и мысли смертных допускали исключительно по приглашениям. Если Теллер вдруг поступит в один из прославленных университетов, «У меня появится шанс посетить легендарный город с его домами до небес и огромными библиотеками». Выжженные солнцем южные пустыни Игниоса, королевство песка и пламени, смертных не допускали ни под каким предлогом. Даже путешествие по кольцевой дороге сулило верную смерть. Но меня и не тянуло в то суровое, безотрадное место. И, наконец, Умброс, королевство желаний и секретов. Умброс — единственное место, где приветствовали и смертные, и потомки из всех королевств. Только вот карьерный путь там открывался далеко не самый привлекательный. Наемного убийцы, шпиона, куртизанки, торговца-дурью и тому подобное. Если Мэрос считался ориентиром в торговле легальными товарами, то Умброс — его злым, пронырливым двойником. Умброс был пристанищем тьмы и порока — а другие королевства с ним мирились лишь из страха перед его безжалостной королевой, старой и, по слухам, невероятно могущественной. После Кровавой войны она приказала истребить всех потомков за исключением сотни, чтобы не ослаблять и не дробить свою магическую силу. При мысли о Бумбросе по коже пробегал холодок, хотя нечто дикое и авантюрное во мне трепетало от перспективы разведать его порочные секреты. После обеда я отправилась в смертный город Следовало навестить несколько бедных семей Когда я вернулась в Центр Целителей День уступил свои права вечеру И стажёры разошлись на ночь Оставив нас с Морой в пустой тишине Мора заносила дневной отчёт в журнал А я разливала по бутылкам новую партию и вамхового бальзама Что случилось во дворце утром? Вроде поднялся какой-то шум из-за принцессы Ничего особенного Мои потомки не такие, как я ожидала О чём это ты? На миг я перестала разливать бальзам Они показались мне почти смертными но ну, они рождены от членов клана и смертных Как бы они ни отрицали, кровь смертных всегда будет течь в их венах А ты думала, они какие? Пустые, бесчувственные Порой они и впрямь такие «Но, думаю, за раненых детей все боятся одинаково. Даже самые дикие звери сходят с ума, когда их детёныши в опасности». Я до сих пор стыдилась того, что просмотрела рану Лилиан. То, как загадочный мужчина просит помочь ей, до сих пор звучало у меня в ушах. Со мной он вёл себя заносчиво и грубо, но с этой девушкой, с Лилли... Я не могла забыть, как нежно он утирал ей слёзы и как говорил, что очень ею гордится». Спросили бы меня вчера, и я заявила бы, что потомки не способны любить. Но после того, что я видела сегодня... Да, кстати, пока тебя не было, заходил принц. Просил тебя поблагодарить. Ты о Бельрике? Он принц? Нет, не о Бельрике, а о принце Лютере. Там был принц Лютер? Дим, ты вообще не разбираешься в членах королевской семьи? Ты сидела рядом с ним. Он обнимал свою сестру, принцессу Лиллиан. Они племянник и племянница короля. О боги! О боги! Потомок, которого я разыскивала все это время, принц Лютер. Старший брат подружки Теллера Лютер. Потомок, которому я грозила оторвать руку, Лютер. Король Люмноса в ближайшем будущем, Лютер. Я без опустилась на ближайший стул. Ситуация была скверная. Очень скверная. Одним глазом, глянув на мои страдания, Мора покатилась со смеху. Ой, Драгуша, неужели и ты туда же? Я уже смирилась с тем, что стажерки начинают хихикать, как дурочки каждый раз, когда появляется прекрасный принц Лютер. Но не говори, что и ты по нему сохнешь. Да будь он последним мужчиной в Эмарионе, я бы не стала по нему сохнуть. Он же невыносимое чудовище. ха За что ты его так А ты разговаривала с этим типом. Он же ходячий ужас с раздутым эго. он лез мне под руку. Я рассеянно коснулась своего локтя, там где он хватал меня. Постаршаяся и сейчас могла бы уловить, как его пальцы обжигают мне кожу. Впрочем, стараться ради этого я не собиралась. О чем это ты? Та девушка лили сломала руку, и мне нужно было вправить кость, а ему хватило наглость пытаться меня остановить. Он вел себя так, будто это он тут целитель. И ты ему не позволила? Мора, знаешь, сколько сломанных костей я вправила? Я могла бы сделать это во сне, с завязанными глазами. Да, но эта девушка потомок. И что? И как ты вправила кость? Ну, знаешь, с помощью молотка, веревки и рюмки виски. Я серьезно, Диэм. Кто-то еще из потомков тебе помог? Помощь не потребовалась. Я занималась лили как любой другой пациенткой. Дала червь чтобы приглушить боль Немного отвлекла, сильно дёрнула и готова Та же магия вид сбоку И ты уверена, что вправила кость? Мора, ты меня обижаешь Просто... Кости потомков очень крепкие Крепче железа Силы смертных недостаточно, чтобы их сдвинуть Это не могло быть правдой Я почувствовала, как кость Лели сдвинулась у меня под рукой и слышала хруст, когда она встала на место. Может, с молодыми проще? Однажды потребовалось вправить несколько костей пострадавшему малышу, и женщины из потомков, в которые я обратилась, не смогла ничего сделать. Пришлось звать на помощь мужчину посильнее. Дим, а у нее только кость была сломана, «Принц Лютер сказал, что ты спасла жизнь его сестре». Перед глазами у меня мелькнула лужа крови, бескровные губы, замедлившийся пульс, гора марли, пропитанной багровым, и абсолютно целая поясница всего через несколько секунд, абсолютно гладкая, без малейших следов раны. Я содрогнулась. Прячась от ее взгляда, я вернулась к банкам с бальзамом, что стояли у меня на столе. «Была еще легкая рана, зажившая чуть ли не моментально. Кто знал, что принц склонен сгущать краски?» Мора, не отрываясь, следила за моими руками, словно взглядом могла залезть мне под кожу и найти скрытый под ней ответ. Я нервно заёрзала. «Принц сказал что-нибудь еще? Что-нибудь про мою мать?» «Кое-что сказал. Точнее спросил, знала ли я тебя маленькой». Видела ли тебя с карими глазами, прежде чем они потеряли цвет? Конечно, я ответила «да». И он спросил, знаю ли я твоего отца. Я затаила дыхание. Мора знала, что я не родная дочь командира. И что ты ответила? Ответила, что все знают Андрея Беллатора, великого смертного героя войны. Так ты не стала говорить? Нет, это не его умодело. Мора снова повернулась к своему столу и начала писать, словно тема была закрыта. Мы еще немного поработали в тишине, пока я, наконец, не набралась смелости озвучить слова, которые весь день вертелись на языке. «Может, мне стоит взять на себя часть работы с потомками во дворце?» «Что ты там говорила про невыносимых чудовищ? А теперь готова пылинки с них сдувать?» «Пылинки сдувать не собираюсь, благодарю покорно». Речь лишь о том, что я могла бы помогать тебе. Ты не должна делать всю работу. Милая, ты же знаешь, как к этому относится Орели. Она и так разозлится из-за сегодняшнего утра. Тяжесть, которую я почувствовала на полу дворцовой умывальни, снова упала на меня свинцовой накидкой. Пора смириться с тем, что она может не вернуться. Не говори так. Прошло шесть месяцев, а её всё нет и нет. Нельзя переставать Мура наде... Мора, не надо! Пожалуйста! Пожалуйста! Бессмысленная надежда — это... это жестоко. Я не могу притворяться, что жизнь по-прежнему идёт нормальным ходом, что мама... что мама не исчезла. Теллер боится, что ему не позволят учиться в Академии потомков, если кто-то из белоторов не будет служить королю-целителем. Я должна занять мамино место до тех пор, пока он не закончит обучение. Всё не так просто... О чём это ты? Твоя мать не просто согласилась служить королю, пока Тейлер не окончит академию. Она... Скажи мне, Мора! Она поморщилась. Её жалость тяжёлым приторным запахом повисла в воздухе. Диэм, это пожизненная договорённость. Твоя мать согласилась до конца своей жизни оказывать любые услуги по просьбе монарха. «В каком смысле любые услуги по просьбе монарха?» «Подробности я не знаю. Соглашение заключили твоя мать и королевская семья. Мне Ореля сказала, что продолжит работать в Центре Целителей, но в приоритете будут просьбы королевской семьи». У меня задрожали колени. Я наклонилась к столу и схватилась за его край. «А если она нарушит соглашение?» «Я поклялась Уриле никогда не говорить тебе об этом». «Мора, если это касается Теллера, я должна знать. Защищать его теперь моя обязанность». «Если она не выполнит условия сделки, то поплатится жизнью. Монарх ее коснит». Мора взглянула на меня с истинной болью в глазах. Приемный покой начал вращаться. Тени вдруг стали слишком яркими, тишина слишком громкой. Я с трудом подбирала слова. «Но король... Теллер говорит, что он без сознания. Если король умрёт, может, никто больше и не знает? Может...» «Знает! Это он договаривался с твоей мамой от имени королевской семьи. За ужином в тот вечер я могла лишь гонять еду по тарелке». Теллер с отцом болтали о том, как прошел день, а я, чтобы не казаться грубой, изредка улыбалась, кивала и выдавала невинные подробности в ответ на их вопросы. В голове была полная каша. Тысячи противоборствующих мыслей терзало меня, и каждая пугала больше предыдущей. Ни одна из них не имела смысла, ни одну я не осмеливалась озвучить. При маме так легко было прятаться в коконе, который она вокруг меня сплела. Как и любой неуемный подросток, я сопротивлялась и так, и эдак, но в итоге всегда сдавалась и смирялась с установленным ею порядком. Мама хранила много секретов. От всех нас, но особенно от меня. От своей дочери, от своего первенца. Но кому, если не мне, следовало бы знать правду? До Теллера, даже до отца, были мы с ней одни-одинешеньки на свете. Незамужняя женщина... И её внебрачный ребёнок. Часть меня ненавидела маму за это. Хотя я понимала, что она делает это для меня. В глубине души я знала, что мама готова на что угодно, лишь бы меня защитить. Что она готова сохранить любой секрет, заключить любую сделку, сказать любую ложь. А теперь её защита исчезла. И меня, игнорируя сопротивление и вопли, волокли через строй правды, которую я раньше так старательно игнорировала. Если Теллер и слышал о случившемся во дворце, он не сказал мне ни слова, но я спиной чувствовала его любопытный взгляд, пока сидела перед камином и безучастно смотрела на пламя. Наверное, моя хандра с тех пор, как я перестала принимать порошок огникорня научила братишку быть осторожным и не приставать ко мне. Огникорень Пзырек с красным порошком тянул карман. Сумбурные мысли кружились над ним, как стервятник над свежей падалью. Пузырёк был моим гневом, моим страхом, моей тревогой, моей обидой, самыми отрицательными эмоциями в материальной форме. Когда небо почернело, а мои мужчины забылись сном, я собрала все пузырьки полумесяца из маминых запасов и неслышно пробралась к самой кромке воды. Один за другим я бросала их в море. Они ударялись о волны и навсегда погружались в водную могилу. Каждый тихий всплеск напоминал скрип старой тяжелой двери, железные петли которой проржавели от веков простоя. Я прочитала молитву старым богам, прося подготовить меня к тому, что случится дальше».